Производители пороха с тревогой наблюдали за пришествием динамита. Современная химия в сущности выбивала у пороховой промышленности почву из-под ног. Как часто бывает в подобных случаях, надеть шоры оказалось более удобным, чем тщательно исследовать факты. Несчастные случаи с нитроглицерином поначалу настолько ободрили пороховых дел мастеров, что даже после появления динамита Генри Дюпон заявлял, что... Бризантные взрывчатые вещества во много раз более опасны, чем порох, и жизнь человека, использующего их, никогда не будет в безопасности. Но в течение 70-х годов XIX -го века производителям пороха пришлось наблюдать, как их клиенты толпами переключаются на динамит. Калифорнийская пороховая компания, в которой семья Дюпон владела контрольным пакетом, первой ощутила давление. Шахтеры Запада, имевшие дело с твердыми породами, все чаще предпочитали динамит, которым торговала компания Giant, купившая лицензию у Нобеля. Генри Дюпон позволил калифорнийцам тоже изготавливать динамит, однако не разрешил делать его на заводе в бренд дивайне Многие производители пороха сохраняли верность старинной смеси, которую теперь стали называть черным порохом. Лайнус Остин из пороховой компании Остина в Кливленде по-прежнему присягал на верность старому доброму товару. Уж его-то потребители всегда предпочтут более консервативный и более надежный черный порох. Пол Оливер, один из немногих производителей пороха, которых не пожрал картель Дюпонов, называл брезантную взрывчатку негодной дрянью. «Приличный и респектабельный черный порох», — утверждал он, — «всегда сделает больше работы за то же количество долларов и центов». Но наступили 1880-е, и положение пороховых компаний стало отчаянным. Торговцы брезантной взрывчаткой шлепали одно за другим дерзкие названия на все новые разновидности, потоком лившиеся из лаборатории. «Аякс», «сколоруб», «землетряситель», вигорит «вигар» — английская сила и энергия. «Рипит», «май рип» — английская, разрыватель, раскалыватель, казалось, совершенствованию не будет конца. Будучи химиком, Ламмад Дюпон понимал, что наука создает более чем эффективную замену для продукта, на котором покоилась его фамильная империя. В свое время дядя Генри клялся в верности старому доброму товару с той же страстью, что и другие производители пороха. Но в 1880 году он благословил Ламмата на строительство динамитной фабрики. «Мы входим в брезантный бизнес», — заявил старик. Ламмот с нуля построил современный завод по производству динамита в Рипауна, штат Нью-Джерси. Здания были заботливо отделены одно от другого земляными валами. Как-то в одну из суббот 1884 года его вызвали на фабрику. Возникла проблема в нитроглицериновом цехе. Обнаружив там чан, в котором дымилась тонна нестабильного нитроглицерина, он велел всем выйти и начал переливать масло в бассейн с водой, после чего попытался покинуть здание сам. В этот момент нитроглицерин взорвался, убив Ламмата. Производство взрывчатых веществ так и не перестало быть опасным занятием. Динамитная промышленность росла быстрее, чем любой другой бизнес за всю историю человечества, вбивая один гвоздь за другим в крышку гроба пороха. Нобель стал сказочно богат. В 1888 году, Он открыл газету и прочел собственный некролог. Его брат Людвиг недавно умер, а репортер перепутал имена. Альфреда неприятно поразило, что он был назван «торговцем смертью». Чтобы гарантировать, что его настоящий некролог будет более благосклонным, Нобель написал завещание, пустив изрядную часть своего состояния на учреждение премии, которыми отныне награждали тех, кто внес наибольший вклад в науке, литературу и дело мира. Последний иронический виток судьбы. В преклонные годы Нобель страдал грудной жабой, его врач выписал ему обычное лекарство для лечения сердечных болезней — нитроглицерин. В 60-х годах XIX -го века «Феллон энд Колендер» Ведущий производитель бильярдного оборудования из Олбани, штат Нью-Йорк, назначил премию в 10 тысяч долларов тому, кто предложит заменитель для слоновой кости. Из этого материала издавна вытачивались бильярдные шары. Но слоновую кость становилось все труднее достать. Человек по имени Джон Уэсли Хайят принял вызов. Хотя бы профессия Хайят был печатником. Он был жаден до изобретений и знал об экспериментах, с материалами, полученными в результате воздействия азотной кислотой на органические вещества. Одним из таких веществ был липкая, похожая на сироп, форма нитрованной целлюлозы, называвшаяся коллодий. Это вещество первоначально получил еще Шонбайн, и во время Американской гражданской войны оно использовалось при перевязках. Хайят растворил его в камфоре при высокой температуре и под большим давлением. Получился материал, который при нагревании становился пластичным, а при охлаждении превращался в вещество, столь же твердое, как слоновая кость, которую и призван был заменить. Хаят назвал новое вещество целлулоидом. Оно стало первым в долгом ряду синтетических материалов, которые мы теперь знаем как пластмассы.